То в Луид Польсбурне, то у себя в Зейш-трассе он, расхаживая и жестикулируя, рассказывал госпоже фон Радульной о неслыханном и невообразимом денежном половоде. Таинственно намекал на то, что теперь и он среди тех, кто управляет течением потока. Катарина невозмутимо слушала, односложно отвечала. Однажды бросила вскользь, что всего разумнее было бы обеспечить за собой эту негаданную благодать, не то как бы она неожиданно не выскользнула из рук. Пауль Гесрейтер расхохотался. Его сотропезники по мужскому клубу очень одобрили бы подобный совет. Ну что ж, пусть они свою долю благодати помещают в полновесную иностранную валюту. Пауль Гесрейтер не такой простачок. «Когда бодрый дух полнит мужеством грудь» — пели у него в душе стихи короля Людвига I — «поставщик его величества» — звучало у него в мозгу. Мелькали великолепные картины, фантастические видения — Особенно часто возникал образ, поразивший его воображение еще в пору детства, навсегда застрявший в его баварской голове, образ могущественного купца эпохи Возрождения, какого-нибудь Фугера или Вельзера одного из тех разряженных в бархат господ, которые на глазах у монарха небрежным жестом бросают в камин разорванные векселя, подписанные этим самым монархом. Примечание. Фугеры, богатые аугсбургские купцы и банкиры... Семейство фугеров играло большую роль в европейской торговле xv 16 веков. Императоры и папы брали у фугеров в долг крупные суммы денег. Вельзеры – богатые аугсбургские купцы, торговавшие с Ближним Востоком и с Индией. Вершины своего могущества торговый и банкирский дом Вельзеров достигают в XVI веке. «Вельзеры» были кредиторами императора Карла V. Картина была заманчива, но и таила в себе опасность. Господин Гесрейтер чуял эту опасность. Недаром был потомком людей, испокон веков более всего почитавших спокойную обеспеченность. Ему частенько хотелось поделиться своей удачей и своими планами с Иоганной. Несмотря на романтическую затею вызволить из-за решетки злополучного Крюгера, эта Иоганна Крайн отличалась какой-то привлекательной ясностью и душевной силой, будь она рядом с ним, он отчетливее видел бы, близок другой берег или далек. Господин Гесрейтер остановился перед автопортретом Анны Элизабет Гайдер, Женщина потерянная и вместе с тем напряженно смотрела куда-то вдаль, ее шея была беспомощной и жалостно вытянута. В тот раз он не побоялся продемонстрировать своим землякам, какой он молодчина, продемонстрирует и сейчас. До сих пор он, как пловец, загребал руками, но стоял при этом на берегу, а теперь, очертя голову, ринется в поток». Учтиво в самых изысканных выражениях он пригласил на ужин к себе в дом на Зейштрассе директоров южногерманской керамики Людвиг Гесрейтер и сын писателя маты, скульптора серии «Бой быков», господина Пфаундлера, госпожу фон Радульную, самых близких своих друзей. Долго обдумывал, стоит ли пригласить Иоганну. Ему было бы приятно, если бы она присутствовала при этом в его столь решительном шаге. Ну, в конце концов, он послал ей любезное, милое, составленное по всем правилам этикета, приглашения. Пришли все, кроме Иоганны. Это был дурной знак, но господин Гесрейтер скрыл его даже от самого себя». Когда все остальные собрались, он произнес высокопарную, но маловразумительную речь. Потом, загребая руками, словно собираясь спуститься, вплавь подвел гостей к красивой конторке в стиле Бидермеер. На ней лежало соглашение, по поводу которого он вел переговоры во время путешествия с Иоганной. Соглашение, касавшееся объединения его предприятия с несколькими южно-французскими фабриками. Господин Гесрейтер тут же подписал его тем самым гусиным пером, которым несколько столетий назад пользовался всемогущий купец Якоб Фугер».